7. На этот раз ворота деревни Тарей распахнулись перед ними без промедления. Уже давным-давно рассвело, и главная улица была полна народу. Люди оживленно переговаривались, спорили, воинственно грозили кулаками. У многих в руках были вилы, косы, топоры, палицы. Завидев странников, все мгновенно притихли. Вид у троих друзей был тот еще перемазанные кровью с головы до ног, своей и чужой, грязные, исцарапанные, смертельно уставшие, но с яростно горящими глазами. Как будто с того света вернулись. Никто не посмел к ним приблизиться. Люди явно избегали глядеть им в глаза. Быть может, решили, что лес вернул за место странников чудовищ подменышей, что рыскают ночами, крадут и жрут маленьких детей, А может, что они просто свихнулись, как тот бедолага, побывавший в лесу прежде них. Но было в этом молчании и что-то недоброе, что-то невысказанное. Тень догадки коснулась странников невидимым крылом. В их отсутствие что-то переменилось. Внезапно растолкав оцепеневших людей, к странникам выскочила Тея. Замешкалась сперва, тоже пораженная их одичалым видом, но так и бросилась к Гэдору. «Где Хейта?» Прочла ответ в его глазах и потухла, словно свеча. Но тут же вскинулась и заговорщически прошептала. «Они о вас плохое говорят». В следующий миг толпа послушно расступилась, и перед друзьями предстал гул верный. Глаза старейшины были льдистыми и колючими. От былого радушия не осталось и следа. «Что же это вы вернулись пустыми, людей с собой не привели?» он по-змеиному улыбнулся. «Да и ходили ли вы куда-нибудь выручать, предатели?» Гадор сурово сдвинул брови. «Предатели? Это мы-то предатели, мерзавец. Ты сдал нас Хоргам. Из-за тебя мы угодили в засаду». Гул вытаращил глаза с напускным изумлением. «Сдал? Я? Хоргам? Это что еще за твари?» Брон сверкнул глазами. Вряд ли ты не знал, с кем имеешь дело, когда с ними сговаривался. Люди вестимо на упырей подумали, а ты и разубеждать не стал. К чему лишние заботы, да, Гул? Старейшина разразился жутким смехом, обернулся к людям. Кому вы верите, вашему верному главе или беглому преступнику и его шайке? Он упер в Гедора хищный взор. Ты сам как думаешь, Бирд? При этих словах... Краска отхлынула от лица следопыта. Вид у него стал такой, словно под ногами его задрожала земля. Харпа недоуменно сдвинула брови. Брон обеспокоенно поглядел на оцепеневшего друга. Глаза гула же горели злорадным торжеством. «Я ведь сразу понял, что ты из Деронгов». Он со зловещей шутливостью погрозил следопыту пальцем. Но и подумать не мог, что ты тот самый Деронг. Деронг, в одиночку изрубивший на куски отряд стражников из Делора, Деронг, за поимку которого назначена небывалая награда. Деронг, чьим именем пугают в колыбелях детей. Годор шевельнул непослушными губами. — Ты ошибаешься. Тот недобро прищурился. — Исключено. Я ведь помню тебя. Просто сразу не признал. Заматерел ты с годами. Он почесал жидкую бороду. Мальчишкой я был, когда по деревням прокатилась весть о том, что ты сотворил. Сына твоего упыри сгубили, а ты обезумел и стражников зарубил. Но один таки выжил и все про тебя рассказал. Вот шуму-то было. Ратники приходили из города тебя искать, а ты как сквозь землю провалился. И вот, Нати, пожалуйста, спустя столько лет, грязный Бирд собственной персоной вернулся туда, откуда начал он криво ухмыльнулся. «Что, решил довести дело до конца? Не всех тогда дронгов угробил». Глаза Харпы грозно сощурились. «Ловко ты все обставил», — прошипела она. «Гадор, выходит, во всем виноват, а ты весь чистенький такой. А засаду он тоже сам себе устроил, чтоб не скучно жилось». «Да бросьте уже стращать этой засадой», — поморщился гул. Повздорились с сообщниками и притекли обратно поджавших хвост. Раны залезывать, А иначе увидели бы мы вас еще хоть раз. Как же, ведь духу хватило вернуться. Ты на что это намекаешь? В вконец рассверепела девушка. Я не намекаю, холодно бросил тот. Я говорю, говорю то, что и так уже у всех на уме. В деревню вы пришли не случайно. Хотели выведать, где наше слабое место, чтобы сообщить этим. Он сделал вид, что задумался. «Хоргам, и сообщили, уж не ведаю, чего вы там не поделили, но сюда вы вернулись не зря». Брон скрестил руки на груди. «Складно ты брешешь, да не совсем», сказал он, уперев старейшину тяжелый немигающий взор. Тот ощутимо напрягся, глаза превратились в щелочки, переполненные ненавистью. Но оборотень продолжил, как ни в чем не бывало. «На твоем месте любой бы подозревал худшее». Но знаешь, в чем разница? Никто не обвинял нас голословно. Ведь глупо оговаривать того, кто может помочь. А ты только это и делаешь. Что совесть язык жжет, не терпится угрозу отвести от себя. «Он дело говорит», — выступил вперед давишний кузнец. «К чему винить их, не разобравшись? Что, если они не предатели и могут рассказать, с кем мы имеем дело? Я впервые слышу об этих хоргах лицо старейшины побелело от ярости. «Упыри, хорги, какая разница? Ночь не за горами. Сколько ты разбираться собрался? Нагрянут эти твари, оглянуться не успеем. А нам подготовиться надо, чтобы отвратить беду, которую эти пришлые навлекли на наши головы. Казнить их сразу никто не станет. Пускай посидят под замком. Когда все кончится, я сама лично сопровожу их в Делор. Предатели или нет, Но один из них — убийца, а другие — сообщники. Не терпится поглядеть, какой им в городе окажут прием. — Под замком! — Губыхар поисказила исказила ядкая усмешка. — Ага, так мы тебе и пошли. Держи карман шире. Старейшина недобро улыбнулся и, подступив к Гадору, прошептал. — Ступайте по-хорошему, иначе соплячки вашей не сдобровать, а заодно и остальным. Чего мне стоит спалить деревню драконьим пламенем и свалить всю вину на вас, или позволить хоргам опустошить и деревню Тарей? Следопыт повернул голову и поглядел на него таким леденящим сердце взором, что тот невольно отшатнулся. «Куда прикажешь идти?» Харпа, заслышав это, едва не подавилась. «Ты шутишь, да?» — прошипела она на ухо Гедору. «Я не пойду в темницу по доброй воле, хоть ты меня режь, «Пойдешь», — бесстрастно отозвался тот, — «потому что я, глава отряда, так тебе наказал». Харпа долго глядела на него безо всякого выражения, а потом досадливо выдавила. «Проклятие!» Гул злорадно оскалился, подступил к следопыту, прошипел ядовито. «Сразу бы так!» Метнулась рука, резкий удар в живот, выбил из гадора воздух, обжег нутро жалящей болью, заставил согнуться вдвое. Брон шагнул вперед, янтарные глаза его угрожающе вспыхнули. Харпа взревела свирепо и метнулась к старейшине. При виде ее клыков и горящих глаз, гул побледнел и шарахнулся в сторону. Люди тоже отпрянули, но несколько острых вил все же преградили девушке путь. Та лишь скрежетнула зубами от бессильной ярости. Харпа, оставь! судорожно выдохнул Гадор. Они из лесных! опомнившись от изумления, воскликнул Гул. — Оборотни! За спиной старейшины, схватившись за щеки, ахнула фармера. Привратник недобро прищурился. Тея изумленно вытаращила глаза, но почти тут же на лоб ее сбежали задумчивые морщинки. Гул торжествующе возрился на кузнеца. — Не предатели, говоришь, погляди на них теперь, все еще не терпится с ними беседы вести. Тот не ответил, Но глаза его потемнели. Скрестив на груди могучие руки, он поджал губы и отступил. Гул смерил странников злобным взором. Перевел взгляд на деревенских, указал пальцем на двух кряжестых мужиков и щуплого паренька. Орм, Гор и Дейр, отведите их в темницу. Бирта за решетку, а этих выродков лесных в кандалы. Харпа поглядела на старейшину так, словно перед ней копошилось груда трупных червей. Приблизилась медленно, словно хотела что-то ему прошептать, и вдруг плюнула в лицо. Гул отшатнулся, утирая побагровевшие глаза. В горле его заклокотала ярость. «А эту бешеную так заковать, что пошевелиться не могла. Не пойти, ни не кормить. Поглядим, как она запоет через несколько дней». Харпа только язвительно хмыкнула в ответ. Путники двинулись вперед. В спину их то и дело тыкали, подгоняя. Бронс сносил это молча и терпеливо. Но на один особенно болезненный укол он все-таки обернулся и смерил замершего за ним вихрастого паренька таким уничтожающим взглядом, что тот задрожал, как заяц, и выпалил, примирительно вскинув руки. «Я ненарочно». Деревенская темница была выкопана прямо в земле на манер погреба. Земляные ступени уводили вниз в затхлый полумрак. Пленники принялись спускаться один за другим. Внутри их ждало подземелье с земляными полами и грязными узкими камерами, отделенными от остального мира ржавой решеткой. Местами с потолка капала вода, резко воняла потом, застарелым тряпьем и сыростью. На полу валялись грязные охапки соломы, которую не меняли верно уже целое тысячелетие. Черный помет указывал на то, что в темнице обитали крысы. Пленников бесцеремонно растолкали по камерам. Один из мужиков, лысоватый, с выдающимся вперед подбородком и глазами на выкате, выжидающе поглядел на другого. «А дальше чё, гор? Как лесных заковать? Еще руки оттяпают!» Тот сузил бесцветные глаза и неприятно ухмыльнулся. Потёр мясистый нос, такой кривой точно его ломали как минимум раз пять, и кивнул щуплому пареньку, что следовал всю дорогу за броном. «Слышь, Дейр, гул велел их заковать, давай, исполняй!» Бросил ему связку ключей, толкнул в плечо другого, и они неторопливо отошли в сторонку. Орум тяжело плюхнулся на лавку у стены, гор прислонился спиной к ступеням и принялся сосредоточенно ковыряться в ухе толстым пальцем. Дейр смертельно побледнел, отчего веснушки на его лице разгорелись еще ярче. Судорожно сглотнув, Он поднял с земли заржавелые кандалы, соединенные с решеткой короткой цепью, и неуверенно подступил к Харпе. Та смерила его свирепым взором, перевела взгляд на Гадора. «Надеюсь, это того стоит», — бросила она и вытянула руки перед собой. Паренек поспешно накинул на ее запястье железные браслеты и защелкнул замки. Опустил взор, шмыгнул носом. «Чего еще?» — рявкнула девушка. «Ноги!» неловко проговорил он. Харпа закатила глаза. «Ну, давай, валяй!» Дэйр проворно наклонился. Девушка не успела и глазом моргнуть, как ноги ее обзавелись уродливыми железками. «А ты шустрый!» — уважительно заметила она. «Хоть и хлипкий, как червяк!» Щеки паренька обиженно вспыхнули, но он ничего не ответил, подхватил с земли другие цепи и осторожно подступил к брону. Оборотень смерил его хмурым взглядом и вытянул правую руку. Дейр уже хотел накинуть на нее браслет, как вдруг взгляд его упал на повисшую левую. «А с этой что?» — нахмурился он. «Сломано», — ответил Брон. Паренек озадаченно замер перед оборотнем, оглянулся на спутников, но им, судя по всему, на то, что тут происходило, было совершенно наплевать. Ором посапывал на лавке, привалившись головой к стене, Гор глубокомысленно выковыривал дрязь из-под ногтей. Паренек перевел на напряженный взор и вдруг решительно присел, заковал ему ноги и тут же выпрямился. Оборотень смерил его изучающим взглядом. «Благодарю». Тот едва заметно кивнул в ответ и шагнул к решетке, но выйти не успел. Ловким движением Харпа выбила землю у него из-под ног. Не успев понять, что происходит, Дейр мешком грохнулся озимь, а девушка приперла его сверху коленом и, наклонившись, прошипела на ухо. «Если бы мы хотели убить тебя, то давно бы уже сделали это. Но, как видишь, ты жив, и эти твои толстомордые односельчане тоже. Как думаешь, от чего?" «Харпа!» — сурово одернул девушку Гедор. Та сверкнула глазами и нехотя отступила. Дейр шарахнулся из камеры прочь, дрожащими руками провернул ключ в замке. «Подумай об этом на досуге», — вперив в него горящий взор, добавила она. «Ты жив благодаря нам, потому что мы не стали тебя убивать, а все от того, что пришли мы сюда не за этим, пришли, чтобы помочь». Она яростно вскинула руки скандалами. «И вот ваша людская благодарность». Дейр вновь ничего не ответил, окинул пленников лихорадочным взором, развернулся и кинулся к выходу. «Ты что, язык проглотил?» Гаркнула напоследок Харпа. Дейр кинул связку ключей Гору, и ноги его часто-часто застучали по пыльным ступеням. Гор, в свою очередь, кинул связку Орму. Тот подскочил на лавке, испуганно озираясь. — Ты первый сторожишь, — осклабился Гор. Вечером сменю, и он принялся тяжело подниматься наверх вслед за Дейром. Гедор тем временем недоуменно поглядел на Харпу. — Ты чего? — На что было на паренька бросаться? Он и так от страха не жив, не мертв, ведь совсем зеленый еще. «Когда я была зеленой, то не могла позволить себе трусость», — отозвалась Харпа. «Мне надо было выживать, либо ты, либо тебя, и я выживала, а он просто сосунок желтороты». Она презрительно сплюнула себе под ноги. «Не суди всех по своей мерке», — сказал Брон. «Паренек вроде неплохой». «Неплохой, и смелости побольше, чем у этих остолопов будет, потому я время на него и потратила», — отозвалась та. «Таким, как он, неплохим, но мямлем, порой пинок хороший нужен, чтобы действовать начали, вот он его и получил». Она огляделась точно впервые, осознала, где находится, и язвительно бросила. «Чудесно, лучше просто быть не может. Хейта и Мар нуждаются в нашей помощи, а мы сидим тут в грязном подземелье, как какие-то воры. «Драка бы нас до добра не довела», — ответил следопыт. Гулпа обещал расквитаться и с Тейей, и с людьми. А он такой, что может. В его распоряжении — драконье пламя, а в сообщниках — хорги. «Пускай так», — кивнула девушка. «А то, что мы в тюрьме сидим, это, по-твоему, хорошо?» «Это меньше из зол», — вздохнул тот. «Брону все равно нужно время, чтобы рука срослась. А теперь не мешай, пожалуйста» мне надо подумать». «Думай на здоровье», — пожала плечами та. «Кроме этого, тут все равно делать нечего. Интересно, они кормить не станут нас всех или только меня?» Брон равнодушно плечами пожал. «Если что, с тебя половина того, что дадут», — требовательно заявила Харпа. «Тебе что, правда, есть хочется?» Недоверчиво покосился на нее Брон. «Я бы не отказалась, ничуть не смутилась та». У меня еще с леса живот сводит, шутка ли, одолеть стольких хоргов. И вообще, силы надо беречь. «Правда твоя», — отозвался Брон. «Можно взять пример с Мара?» Харпа непонимающе прищурилась. «Крысами подзакусить», — пояснил оборотень. Мар рассказывал, в особо трудные времена ему приходилось. Харпа поморщилась. «Да мне хоть нож к горлу приставь, крысу я жрать не стану». Брон ответил без улыбки, «Станешь, если не будет иного выхода, и ремень свой сожрешь, и сапоги».